В бухгалтерии, уже в кассе, в самый интересный момент его отвлек от написания суммы прописью призывный звонок драгоценной Натальи Борисовны. А призывала свиридова приехать в ателье известного фотолетописца театральной жизни Пахомова. «Надо, чтобы ты был здесь через полчаса. Свет поставлен», — сказала свиридова И тут же поправилась. «Хорошо бы, если бы ты сумел добраться сюда через полчаса» зачем спросил ковригин завтра или послезавтра узнаешь я не успею сказал ковригин хорошо я сейчас вышлю тебе машину пахомова ковригин знал и пахомов знал его актеры перед ним заискивали будто бы пахомов мог обеспечить их знаком совершенства и причастности к талантам впрочем заискивали и как перед мастеровым из деза водопроводчикам, например, пообещавшим новый рассекатель. Фотографироваться Кавригин не любил. А потому и высокомерие Пахомова, причислившего себя к демиургам или хотя бы к уставшим от общения с актерским быдлом, для Кавригина ничего не значило. И сейчас он не то чтобы стал хамить автору дорогих фотоальбомов. Просто проявлял себя человеком независимым от указания Пахомова и допускал ехидство не дразни его шепнула свиридова он боится тебя а потом этограется на мне он занят профессиональным делом истинные профессионалы сказал ковригин люди скромные и ведут себя в деле тихо будто их и нет и вообще я то тут зачем ну ладно сказал пахомов свиридовой сойдет потратил пахомов на ковриги полчаса Никаких нарядов из своего гардероба или реквизита не предлагал. Лишь однажды попытался напялить на Ковригина желтый вилеветовый пиджак от «Версачи», но Ковригин взароптал. А Свиридова стояла рядом тихо, с ангельским смирением. Да и вообще она была ангел. Пахомов попросил Ковригина полуобнять Наталью Борисовну за плечо, в ожидании полета птички не застывал, а напоминал эксцентрика, в секунды менявшего позы и проделавшего жонглёрские действия со своей камерой. Скорее всего, дурачился, но от чего-то и нервничал. «Ну всё», — сказал Пахомов, «ты, Саша, свободен. Можешь гулять, можешь после трудов праведных сходить в шашлычную у Никитских ворот, сам бы сейчас туда отправился». Будто бы знал, о предбрачном ужине с Хмелёвой в грузинском ресторане. Будто бы издевался, хотя вряд ли. А Наталья знала. От него. Кавригина и знала. «Сходи, сходи, Сашенька», — голос Свиридовой сейчас был голосом Джульетты. «Вечером дома, видимо, не будет горячего, а у нас с Николаем ещё много работы». «Догадываюсь», — сказал Кавригин. Однажды оказался свидетелем фотосеанса Рины Зеленой. На один кадр ушло часа три. И притом был сыгран спектакль с капризами. «Хорошо, что ты знаком с особенностями актерской жизни», сказала Свиридова. «Кстати, ты узнал, как связаться с этой курьершей, Лоренцией?» «Кое-что узнал», сказал ковригин «Ну и ладно», заключила Свиридова. «И иди» не мешай нам с Коли работать. Он великий фотомастер. И сделает мой портрет для выставки в Амстердаме». «Привет вам и удач в работе», — сказал ковригин «Да», — остановил его свиридова «Имей в виду, на днях мне придется лететь в Сиништур. Ненадолго». «Зачем?» — удивился ковригин «И зачем и с кем? Зачем братать Сиништур с Гуанчжоу, бывшим кантоном?» «А с кем?» «С китайским послом». «Меня уговорили составить ему компанию. Дело государственное». «Придется почесать в затылке и задуматься», сказал ковригин «Трудно быть государственной жены мужем». «Да, тяжкое это занятие», усмехнулся Пахомов. «Не тебе об этом судить», резко сказал ковригин На следующий день... В некогда серьезной, а нынче умеренно легкомысленной газете, как будто бы брезгливо относящейся к сплетням на уровне «ты не поверишь, но проглотишь», был опубликован фотоочерк о поездке Натальи Свиридовой в Южный Китай. Сообщалось, что фотографии исполнены маэстро Николаем Пахомовым, а также взяты из личного архива Н.Б. Свиридовой. Читатели и поклонники «Звезды» могли порадоваться портрету Н.Б., в образе китаянки Тао Хоа и ее вчерашнему московскому состоянию. На одном из снимков присутствовал ковригин глупый, напряженный, будто услышавший на плацу команду «Смирно», но забывший снять руку с плеча дамы. «Ну, Пахомов», — подумал ковригин — «ну, скотина». Подпись под снимком извещала о том, что здесь Сверидова — запечатлена со своим давним приятелем сашей значит я твой давний приятель саша отложив газету сказал ковригин свиридовой спасибо хоть имя твоего приятеля возникло погоди сказала свиридова завтра развитие нашего с тобой сюжета продолжится накануне вечером ковригин высказал свое беспокойство и вызвался вслед за Натальей отправиться в город с мраморной восточной баней, хоть бы и невидимкой. — В качестве кого? — спросила свиридова В качестве телохранителя, давней моей приятельницы. — Ты мне нужен не как телохранитель, — сказала свиридова а как телообладатель. Телохранители найдутся. — Откуда? — Мне в министерстве, после того, как попросили поехать в Сиништур, был сделан деликатный выговор. Мой чиновник вышел, а в его кабинет зашел серый человек, но спортивно изящный и не бритоголовый, по культуре все же. Комплименты, комплименты, а потом будто бы ласковый, но стальной укор. Смысл? Зачем ты, дура и безмозглая, полезла туда, куда тебя не просили лезть? В Гуанчжоу? Миллионов десять жителей, а в Синишторе — четыреста тысяч. Побратимство не по рангу и не по соответствию. Однако китайцы обрадовались нашему экспромту, потому как их очень интересуют новейшие синишторские обозы. Они и так туда зачастили. А теперь на правах побратимов вообще много узнают. Кстати, Сашенька, что это за обозы такие? На гусеничном ходу. «Сказал ковригин Броня крепка!» «Надо же!» — удивилась Сверидова. «Кстати, я сказала серому человеку, можно все отменить?» «Легкомысленная актриса пошутила». «Он сказал поздно. В Сиништор отправляется китайский посол. Согласовано с нашим МИДом. А вас просим поехать для смягчения ситуации. Именно как легкомысленную актрису». «Вляпалась?» «Все равно, Наташенька, буду тревожиться за тебя», — сказал ковригин «И вообще я не знаю, как проживу без тебя». «Всего-то три-четыре дня», — сказала свиридова «Китайцы — люди деловые». Сегодня Наталья вспомнила о Лоренце. «Что-то ты говорила не у Пахомова». «В авторском обществе она оставила номер якобы своего телефона». «Но это номер моего мобильного», разбитого и утопленного. Однако в нем и сидел Грубиян, сообщавший, пошел в баню. И все? Что-то мне подсказывает, что Лоренцо Казимовна на всякий случай присвоила себе номер этого телефона. Ну и звони ей. И что говорить? Я с ней поговорю, сказала Сверидова. ковригин взял было мобильный, взял с возникшей было робостью, но его отвлек решительный, привычно муниципальный звон настольного аппарата. «Алло!» — произнес Кавригин, сам же подумал, не предупредило ли его действия Лоренцо Казимовна. Но услышал лишь чье-то далекое дыхание и теперь уже почти прокричал. «Алло! У телефона Кавригин!» «Извините, Александр Андреевич!» — произнесла взволнованная женщина. Необходимость заставила меня обнаглеть и позвонить вам. Я Я узнал вас, сказал Ковригин. У меня хорошая память на голоса. Какая же у вас необходимость? Мне нужно переговорить с вами. Хорошо, сказал Ковригин. Завтра сможете? Смогу. Где? Там, где мы с вами виделись в последний раз. В какое время? В то самое, в какое я пропала понял. «Нет, если можно, часа на три раньше». «Можно», — сказал ковригин «Поздравляю вас, Александр Андреевич», — сказала Хмелева, будто бы с обожанием слушателя. «И Наталью борисовна конечно. Сегодня в трех газетах читала уважительное интервью с ней и позавидовала и вам, и Наталье Борисовне. Все, я и так вам надоела». Где-то на неведомом расстоянии от ковригина мимо хмелевй прошел троллейбус и разговор прекратился свиридова вроде была занята своими бумагами но то и дело взглядывало на ковригина в напряжении кто спросила свиридова а в глазах ее было обещание пыточной дыбы для ковригина коли пожелает уклониться от ответа лоренца почему ты не дал мне трубку не захотел и не дал сказал ковригин Но это не Лоренцо Казимовна. «А кто?» «Милева», — сказал ковригин «Восхищена твоими интервью в трех газетах». «Не ври», — покачала головой свиридова «Вы с ней о чем-то договаривались». «Она явится поговорить со мной. Видимо, возникли какие-то проблемы». «Куда явится?» «Как я понял, сюда. И опять же, как я понял, завтра, часов в двенадцать». Ковригин, не шали. Я, пожалуй, скажусь больной и не поеду в синештур. Ты ведь можешь вспыхнуть. Не ты о ложные чувства в тебе, как сухая стерня. Не балуй, а то повешусь. Посмотрим, сказал Ковригин. На что ты посмотришь? На меня в петле? Посмотрим и увидим, сказал Ковригин.